Эпилог, в котором Ольга все же попадает на долгожданный Петерговский бал, год спустя. Что непонятно, то и есть чудо. Чехов Дом с мезонином Теплый ночной воздух приятно ласкал щеки, разгоряченные венским вальсом. Я смогла бы остаться в зале, но приглашение его сиятельства, написанное на изящном прямоугольнике лощенной бумаги, заставило с предвкушением выскользнуть за дверь. За спиной раздавались приглушенные ритмичные звуки мазурки, горячо полюбившейся мне за последний год. И я втайне пожалела, что сегодня я лишилась этого танца. Тем более, что бальная книжка была полностью расписана. Впрочем, как и всегда. Снежность улыбнулась постоянство привычек своего супруга, изменившего себе лишь текущим вечером. С явной неохотой он позволил записать вторым кавалером Павла Алексеевича, с шутливой угрозой напомнив другу, «Не сведу с вас глаз ни на секунду». Николай исполнил данное обещание сполна, снова породив в высоком свете ряд сплетен на горячности характера чина начальника особого кабинета. Только слухи мало тревожили нас, как и сам свет. Миновав десяток мраморных ступеней, едва ли не вскрикнула, внезапно ощутив свою властную ладонь вокруг своего запястья. Легкий бережный рывок, и нас заботливо окутала тень густых зарослей сирени. Головокружительно запахла первыми буйными бутонами, снова распустившимися в этом году довольно поздно, и я в предвкушении зажмурила веки, предчувствуя такой долгожданный поцелуй. «Ваше сиятельство?» Голос маркиза обволакивающе скользил по обнаженной коже шеи, следуя за жадными губами, и, кажется, те спускались все ниже, пока я, смеясь, не остановила его. Николай! Муж нехотя вернулся к шее, снова опалив ее горячим дыханием, Мишу тебя ответил: Как скажешь, дорогая, любое твое желание для меня закон. Позволила себе насладиться долгим поцелуем, прежде чем протестующий уложила кулаки на грудь огненного мага. Мы должны вернуться, ты знаешь. Бал дается в честь помолвки молодого императора. Вернемся, — ласково заверил супруг, впрочем, не остановившись ни на миг. Его императорское величество поймет, он и сам по уши влюблен в свою невесту. Внутреннее чутье подсказывает мне, что до конца бала они тоже не дождутся. Слова о приятном завершении судьбоносных испытаний Павла Алексеевича тепло отозвались в душе, напомнив о том, что всего год назад судьба целой империи могла решиться совсем иначе. Хорошо, что все закончилось так правильно. Пришлось спрятать лицо на груди мужа, чтобы оставить хотя бы каплю розовой помады на губах. На тот случай, если муж все же позволит вернуться в зал. Император тоже заслужил свое счастье. Как и мы, моя дорогая. Кстати, о счастье. Муж снова приподнял мой подбородок кончиками пальцев, заставив вспомнить тот день, когда этот жест был прощальным. Не сдержав эмоции, ощутила, как глаза увлажнились. В последнее время я стала на редкость сентиментальной. «Что с тобой? Опять воспоминания?» Пришлось кивнуть. Речи о том, чтобы обмануть мужа, не было. Он слишком хорошо меня знал. Огненный маг крепко сгреб меня в охапку, с горячностью прошептав у самого виска. «Больше не позволю, слышишь? Дурные вещи должны случаться с людьми лишь единожды. Я обещаю». Он шептал на ушко ласковые слова, опаляя кожу жаркими поцелуями. И спустя всего несколько минут я почувствовала, как голова закружилась. Тёмная сочная зелень, сладко пахнущая сиренью, сделала небольшой виток, и уже в следующее мгновение я оказалась на руках мужа. Вернемся домой», — участливо спросил он. «Тебе нужен отдых?» «Головокружения возобновились», — нехотя пояснила я. «Уже вторую неделю подряд, и, кажется, становится только хуже. Ко всему добавились утренние недомогания, все чаще отзывающиеся приторной тошнотой. Боюсь, мой дар снова выходит из-под контроля». Блестевшая в свете дворцовых фонарей глаза мужа затопила бескрайняя нежность, разбудившая, успевшая стать родным тепло послушного мне огня. Внутри зажглись крошечные чертики искорок, заскакав под кожей легкими вспышками, а Николай с любовью прошептал. «Знаю». «Как? Ты говорил с Поляковыми? Они могут это остановить?» Муж загадочно улыбнулся, снова позволив себе подурачиться, и протянул на раскрытой ладони прозрачный кристалл. «Друза памяти?» Ничего не понимая, коснулась острых граней кристалла. Тот сразу же вспыхнул в ответ, озарив пространство вокруг нас тусклым светом. «Это подарок на день рождения». Мой огненный маг снова опалил губы поцелуем, на сей раз не просто чувственно, но явно давая понять, что возвращаться во дворец совсем не планирует. А я недоуменно поинтересовалась — Еще один. Утром ты подарил мне чудесный гарнитур из аквамариновых камней, ближе к обеду белоснежного скакуна, а под вечер новую оранжерею, открытую в нашем поместье в Шуваловке. Не слишком ли много подарков для одного дня?» — шутливым упрёком пожурила Николая. «К тому же на прошлой неделе мы отмечали мои именины, а за несколько дней до этого начало весны, и каждый раз — подарки. Ты балуешь меня?» «Этот особенный», — пояснил муж, снова целуя в шею. «Смотри» и он крутанул вокруг широкой оси несколько кристаллов, позволив замершей картинке ожить. «Высокородное дерево?» — выдохнуло удивленно. «Мы?» — догадка вспыхнула яркой волной, заставив жаром обнять маркиза, прошептав самые губы. «Неужели?» «Да», — нежно отозвался он. На огненной ветке совсем недавно зажёгся новый бутон. Он еще, конечно, совсем маленький, но растет с каждым днем. «Я самолично наведываюсь с императором в древнюю усыпальницу», Совершенно не способна не взглянуть на него хотя бы раз в сутки. И Павел позволяет, засмеялась я, представив недовольство молодого императора, которого ежедневно отвлекает от государственных дел, чтобы взглянуть на зарождение нового подданного. Да, также смеясь, отозвался муж. «Конечно, ворчит каждый раз, что если его навещать регулярно, то от этого он быстрее не распустится. Но мне кажется, ввиду последних счастливых событий, произошедших у него самого, старый друг начал относиться к моим причудам с пониманием. Не думаю, что императорская чита станет тянуть с наследником целый год. Мы тоже не тянули», — шутливым укором улыбнулась я. «Просто все происходит ровно тогда, когда должно». «Ты права, дорогая», — покорно согласился муж. Его ладони прочно обхватили мою талию, чтобы минутой позже перенести в родовой особняк на парковой. Я не была здесь последние три месяца. Супруг настаивал, чтобы до открытия сезона мы оставались в Шуваловке. И вот первый бал и первый визит домой, в Петергоф. Гостиная осталась все той же. С чуть тяжеловесной мебелью и обилием позолоты, сверкающей в пламени десятков свечей. Лестница, длинный коридор, стены которого сплошь увешаны портретами почивших маркизов левшиных – и наша спальня. Но огненный маг, загадочно улыбаясь, провел меня чуть дальше, толкнув рукой следующую дверь. Створка отошла бесшумно, приоткрыв в темноту ночной прохлады. Окно совсем недавно было настежь открытым. Только даже несмотря на упорные старания прислуги, не скрыть следы недавно оконченного ремонта. В воздухе витал едва различимый аромат свежей краски и нового дерева, по которому догадалась. Муж хотел сделать сюрприз, приказав отремонтировать покои к нашему переезду. «Прости, сейчас согрею». Николай набросил мне на плечи парадный фраг, призвав верхний огонек на раскрытой ладони. Тот тут же прыгнул в уютный камин, изящно вырезанный из белоснежного мрамора, и разом превратился в бушующее пламя. Комната озарилась теплым желтым светом, позволив разглядеть круглую люльку с обилием рюшек у самого окна, укрытую тончайшими волнами шелкового балдахина. На двухместном диванчике, поставленном у противоположной стены, кто-то заботливо усадил целое семейство забавных кроликов с неправдоподобно длинными ушами, а около пушистого ковра нашего наследника ждала совершенно сказочная лошадка на тонких полозьях. Не сумев сдержать в благодарных слез, ласково прильнула к мужу, обняла его за талию, заглянув в омуты и глаз. «Она розовая», — заметила я. «Значит, малышка? Или малыш?» Извиняющимся тоном произнес Николай, оглядываясь на смежную дверь, но на этот случай я оформил соседнюю детскую. Хотелось бы верить, что ветка твоего деда тоже в скором времени зацветет. Легкая грусть кольнула лишь на мгновение. Только в день нашей свадьбы мы с Маркизом дали друг другу клятву, что прошлое оставим в прошлом. И я согласно кивнула ему, с удовольствием подумав о том, что рождённый с редким даром малыш ничего не узнает ни о серых пилюлях, ни о почти исчезнувшем из Староросской империи Ливиуме. Март-апрель 2021 год.